История шестая снежная. Для вас, думаю, нет. Даже наоборот, вам очень повезло, ответила подснежница. Сейчас в лес собирается прийти вредная метель, как ее как её зовут? Брабанта, подсказал подснежник. Да-да, метель пробанта, упрямая, несговорчивая, никого не жалеет. Если бы вы встретились с ней, то она бы засыпала вас снегом по самые уши, завела в чащобу, и вы бы насмерть замерзли под каким-нибудь кустом. А так, значит, нам попался счастливый сугроб. Обрадовалась птичка. Именно. Благодарите наших нерадивых помощников. Если бы они не забыли закрыть наземную дверь, вы бы ни за что не провалились в этот сугроб и замерзли бы. Поверьте, я хорошо знаю Брабанту. Совершенно верно. Самая вредная метель, подтвердила подснежница. Вера ни разу не видела кого-нибудь похожего на эту пару. Ростом они едва были ей по плечо. Но что рост Весь вид их был необычный. Они точно никогда не проходили по улице Белинского, не спешили на работу, не возвращались домой, не сидели на скамейке, не лепили снежную бабу. Вокруг глаз у них ютились веселые морщинки. В таких морщинках у старых людей живут сны. Наверное, поэтому бабушки и дедушки все время как будто сонные ходят медленно часто прищуриваются, подолгу сидят и даже иногда так и засыпают сидя. Но, несмотря на морщинки, оба выглядели очень молодо, и издалека их можно было принять за детей. Светлые волосы под подснежницей заплетены были во много, много косичек, и её пышное оранжевое платье было украшено зелеными цветами. Таких я никогда не видела в лесу около дома. Их стебли переплетались, Листья причудливых форм выглядывали из оранжевых складок, а вместо пуговиц на рукавах были крохотные шишки. На ногах подснежница носила унты с зеленым мехом, наверное, из неведомых меховых растений. Наряд подснежника был более скромным, но не менее странным. Бархатный зеленый костюм с оранжевыми цветами. Его сюртук сверкал золотыми пуговицами, и на каждой лучилось солнце. На голове подснежник носил высокий цилиндр, а на ногах черные туфли с золотыми пряжками. И вряд ли кто-то бы смог точно сказать, сколько этим странным людям лет. Подснежники повели гостей в ближайшую комнату отдохнуть. Оказалось, что в их бесконечном коридоре через каждый километр есть дверцы в такие маленькие комнаты. По пути подснежница рассказала гостям, что они живут здесь очень и очень давно. С тех самых пор, как на земле выпал первый снег, и что этот коридор проходит под всеми странами, где бывает снежная зима. Летом и в начале осени хозяева коридора собирают солнечные лучи в специальные баночки и хранят их у себя до весны, чтобы с ее приходом распахнуть окна и выпустить все тепло и свет, которые так долго берегли. Это тепло согревает землю, бежит по стволам деревьев, будет траву там где подснежники раньше раскроют окна раньше наступит весна